«Слушай, разве ты жена кале? «Я хочу сказать, разве Кали женатый?» «Да». Ее лицо исказилось почти до неузнаваемости. Маленькие руки сжались в кулачки, и она воскликнула, едва сдерживая слезы. «Вот свинья! Вот свинья! А я могла бы иметь другого, лучше его и моложе!» И она разрыдалась.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 Нравились маленькие украшения, красивые платья, пределом ее мечтаний было супружеское ложе, на котором можно давать и брать одновременно. Все серьезные мысли отскакивали от ее ума,